Глава двадцать девятая. Мне безумно хорошо, мне невероятно хорошо. Мы лежим с Русланом на моей маленькой кроватке в палате, обнимаемся и периодически нежно и трепетно целуемся. Страсть мы стараемся не разжигать между нами, так как моя нога в гипсе не очень этому способствует. Мы просто наслаждаемся присутствием друг друга. Моя голова лежит на его груди, а он медленно и усыпляюще гладит меня по голове. Я обнимаю его за талию. «Руслан, тихо зову его, так как не вижу его глаз. А по размеренному дыханию мне кажется, что он уснул». «Что моя девочка?» — шепотом отвечает он. «Ты точно решил продать здание?» «Мне очень жаль, что Руслан решил отказаться от своего детища. Я понимаю его, надо идти вперед. Я не знаю, чем вызвано его решение. Усталостью, взрослением, переоценкой ценностей». В моей голове еще не складывается эта картина в единое целое. Раньше его глаза загорались, как только он заходил в клуб. Неоновые лампы над баром, громкие басы, окутывающие своей бешеной энергетикой, красивые девушки на пилонах, исполняющие чувственные танцы. Все это заставляло его улыбаться и двигаться дальше. А сейчас он говорит об этом как о чем-то чуждом ему, как об опухоли в теле от которой ему срочно нужно избавиться. Руслан, конечно, может нанять грамотного исполнительного директора, а сам лишь изредка проверять документацию в дневное время. Но проблема в том, что Руслан любит всем заниматься сам. И на этот шаг он никогда не пойдет. Все должно быть под его личным контролем. Скорее всего, да. Не хочу больше заниматься ночным бизнесом. Он говорит это ровным и спокойным голосом. «А ты не думал перепрофилировать свой бизнес?» «Решаюсь высказать свою бредовую идею, о которой я тоже думала не первый день». «Это как?» – заинтересованно произносит Руслан. «В этом здании будет прекрасно смотреться ресторан». «На одном дыхании произношу я, чтобы он не успел меня перебить своим окончательным и бесповоротным нет». «Ресторан?» «Аллилуйя! Он заинтересовался!» «Ну да!» Привстаю немного с кровати, меняю положение корпуса так, чтобы видеть его глаза. Захватываю их в плен и не отпускаю. Мне нужен его взгляд. Первый этаж можно вообще не менять, за исключением сцены. Уберем пилоны и установим музыкальные инструменты. Ресторан с живой музыкой. Даю пару секунд на то, чтобы он переварил эту информацию. Он молчит. Взгляд не отводит. Хорошо, продолжаю. В нашем городе так много талантливых молодых групп, они с удовольствием за небольшой гонорар отыграют вечер. Они засветятся, а мы сэкономим. В дальнейшем мы, конечно, будем приглашать популярных и известных исполнителей, но на первое время можем воспользоваться и этим вариантом. «Живая музыка – это оригинально», – наконец задумчиво говорит Руслан. «И идея с новыми лицами и голосами мне очень нравится». Даже больше, чем с медийными персонами. Пусть это будет нашей фишкой. Придумываю на ходу. Мы дадим новым коллективам старт, поддержку и протекцию. У тебя же много знакомых продюсеров? Десяточка найдется. Соглашается он, и я вижу, как загораются его глаза. Кстати, на Ожегова часто выступают такие коллективы. Иногда я даже останавливаюсь послушать. Есть самородки. Я про что и говорю. Они, по сути, и поют на улице, чтобы их заметили и пригласили. Они не откажутся засветиться в таком шикарном месте, как Зевс. А мы, в свою очередь, послушаем несколько коллективов, выберем один и предложим постоянную работу. Хорошая идея. А что со вторым этажом думаешь делать? Снова прикладываюсь на грудь Руслана. Держать его взгляд уже не имеет смысла. Он на крючке. И я внутренне пищу от восторга. Можно также оставить кабинками, но уже под деловые встречи за закрытыми дверями и для свиданий. Тоже интересно. Идейный формат отличается от клубного, но при этом переделывать кардинально ничего не надо. Хотя по мелочам наберется на приличную сумму. А я сейчас практически банкрот. Поникшим голосом говорит Руслан, целуя меня в висок. «Я могу вложиться». Я копила на операцию в Ване. Денег, конечно, не так много, но на смену оформления здания и вывески точно хватит». «Я не возьму твои деньги», — категорично и резко отвечает Руслан. «Он даже пытается встать с кровати, но я не позволяю ему этого». «Почему?» «Даже объяснять не буду». Он целует меня в губы, чтобы прекратить этот разговор, но я, увернувшись от его поцелуев, продолжаю. «А ты потрудись объяснить». Настаиваю я и специально давлю на его совесть. Я, между прочим, по твоей милости сейчас безработная. Выражение его лица меняется. Прости, любимый, но по-другому тебя не переубедить. И мне нужно вложить куда-то свои деньги, чтобы они работали. Купи акции «Газпрома». Не хочу я акции «Газпрома». Я, если честно, всю жизнь о своем ресторане мечтала. Я хочу быть твоим партнером. Партнером? Он пару минут молча смотрит на меня, анализирует, считает и прикидывает. Мозг работает на все 100%. Ему надо найти аргумент против, железный аргумент, так как я девочка умная, и меня не так-то просто убедить, тем более если я подготовилась к разговору. А я подготовилась. А ты понимаешь, партнер, что первое время, пока мы не запустим ресторан, да даже полгода после его запуска, мы будем в минусе. Ха, напугал. Финансовая подушка на полгода тоже имеется. Все продумано. Я не идиотка, чтобы вкладывать в бизнес все деньги. У меня еще брат на попечении. Ты мне это говоришь? А то я не просчитала. Хмурится, понимает, что его аргумент не аргумент. Удивлю тебя, мой дорогой, но по моим прогнозам мы уже через месяц после запуска сравняем наши расходы с доходами, а на третий месяц выйдем в плюс. Его брови недоверчиво поднимаются вверх. Он хочет возразить, но я закрываю его рот своей ладошкой. Стоп, милый, дай мне закончить. 60% наших клиентов вернутся к нам чисто из любопытства. 20% по привычке. 20% конечно мы потеряем, но надеюсь приобретем новых. И еще, название бы я не меняла. Наши 80% пойдут именно на него. Ты все продумала? Убирает мою ладонь от своих губ и целует каждый пальчик. Было время подумать, помечтать. Мечта хорошая. Я подумаю. Подумай. Снова обнимая его за талию, а он держит меня за плечи. Можешь еще Серегу в партнеры взять. Что-то не идет у него с охранным агентством. Возможно, его надо перенаправить. Думаешь? А то ты не заметил, какой он напряженный. Заметил. Хорошо. Я с ним поговорю. Завтра? Завтра.